Глава 50. В распахнутое окошко тянуло дымом. Княгиня откровенно скучала, а потому вышла из дома во двор посмотреть на постояльцев, поговорить с кем-нибудь. Помимо русских купцов, там оказались и несколько арабских. Видно, каравану уж совсем негде было остановиться. Но русичи всегда рады потесниться, арабы привозят красивые вещицы, Можно и себе купить для торга в Киеве. И с ними о чем договориться, да и просто интересно поговорить с бывалыми людьми. У теплого моря не то, что в Киеве. Днем жарко, а по ночам зябко. А вот и жгут костры те, кто спит не под крышей или просто сторожит свое добро. Леса мало. В костер подбрасывают не поленье, а сухой хворост. Или просто солому того он на мгновение вспыхивает и тут же почти гаснет снова. В огонь, видно, попало что-то негодное. Потому и дым едкий, и запах тяжелый. Но Ольга все равно подошла ближе, с интересом приглядываясь к обветренным, темным от загара и пыли лицам, заросшим бородами. Караван пришел только сегодня. Люди не успели отдохнуть, в их глазах еще бесконечная дорога и ожидание опасности. Бороды у купцов разные. У кого гуще, у кого пожиже. Кучерявые и тощие, седые. Сами купцы тоже разные. Одни тонкие, как древесный сучок. Другие точно бочка, как таких лошади выдерживают. Высокие и низенькие, толстые и худые, старые и молодые. Они были одинаково обветрены и прожжены солнцем, покрыты неистребимым слоем пыли и копоти от костров. На всех печать дальних странствий. Вдруг чуть в стороне истошно заорал привязанный к столбу осел. То ли его забыли покормить, то ли спал стоя и что-то увидел во сне. Княгиня вздрогнула от неожиданности, Сидевшие у костра, Невольно оглянулись и тут заметили знатную женщину, невесть откуда взявшуюся у костра. На секунду все замолчали. Первым опомнился хозяин осла, он закричал на глупое животное и рев прекратился. Сидевший ближе к нигине купец изогнулся, насколько позволяла ему поза, и, приглашая, повел рукой, заговорив на своем языке. Ольга ответила по-гречески. Я не знаю вашего языка. Ей не успели ничего больше сказать. Подскочил Ерим, затараторил по-арабски, потом по-русски, стал звать княгиню в дом. Та возразила. Дай с людьми слово молить Хочу с купцами арабскими поговорить, чтобы к нам на Русь чаще ходили. Ерим только рукой махнул. От дверей дома уже бежал челедник за скамьей, чтоб сесть княгине. Но купцы, не понимая еще, кто она, уже потеснились и подвинули один из тюков ближе к огню. Ольга села на мягкий тюк и поинтересовалась, говорят ли гости по-гречески. Конечно, говорят. На многих языках говорят. Но она не ромейка. Так кто же? Ольга рассмеялась, сделав Ириму знак молчать. Откуда знаете? По выговору. И одета ты, Матрона, не по-рамейски. Княгиня с удовольствием кивнула. Я из Руси, из Киева. Киева? Было видно, что ответ удивил купцов. Старший, собрав кулак свою курчавую бороду, хмыкнул. Куяб! Что привело знатную женщину так далеко? Ольга ответила просто. Приплыла к императору. Жду приема. Послышались возгласы недоверия. Почему вы мне не верите? Император не держит своих гостей вместе с купцами. Они живут в отдельном дворце и не выходят к купцам. В ответ Ольга рассмеялась. А я его и не спрашивала. Приплыла со своими купцами и поселилась вместе с ними. Увидев откровенное изумление в глазах бывалых путешественников, Видно, впервые видели такую непокорную гостю. Она совсем развеселилась. «Пусть себе зазнается этот император Константин. Скажите лучше, бывали ли вы в Киеве?» Старший покачал головой. «Не доводилось. Труден путь в твою страну, женщина». Иерим не успел сказать, чтобы разговаривал с Ольгой Повежливой, все же княгиня. Та снова перебила. А что привезли в Царьград? Арабы недоуменно уставились на княгиню. Никто не называл Константинополь Царьградом, потому и не поняли, о чем женщина спрашивает. Сообразил все тот же ерим Царьградом русичи рамейский Константинополь зовут. Княгиня еще долго сидела на мягком тюке, слушая и воспрашивая, рассказывая и завлекая купцов в далекий Киев. Позже в ложнице качала головой. Через Хазар купцам ходить тяжело, что арабским, что нашим русским. От того и мало их в Киеве. Улеп возражал. Как же мало, княгиня, вон сколько. Новоград на том и стоит, да и наш подол живет торгом. Больше надо, больше, вздыхала Ольга и задумывалась, как справиться с Хазарами. Те хорошо сидят, сами ничего не выращивают, не мастерят, все чужим добром норовят богатеть. Мимо саркела до да итиля не пройдешь. Оттого и храбрые хазарские беки, как пауки в центре паутины, никого не пропустят без десятины, а то и простого грабежа. Княгиня снова вздыхала. Ладно, бы десятину. Новоград вон тоже берет и правильно делает. Но ведь хазары еще и дань имеют с тех же Вятничий и Радимичей. Давно ли сам Киев платил? Князь Олег много крови царю Итиля попортил. Многие славянские племена под свою руку взял. Но остались еще те, кто дань дает. В Итиле много славян. На невольничьих рынках волюшку свою потеряли. Только не подойдешь к их стольному граду незамеченным. Ловко хазарские правители свои крепости поставили. Дон белой вежей с аркелом заперли. К Суружскому морю не пройдешь мимо Корчева и Тмутаракани. Крепости стоят по двум берегам узкого прохода, точно часовые. Потому и не боится царь хазарский русичий, что нет им ходу к его стольному граду. Дважды князь Игорь ходил, да только с ведома и согласия хазар. А в последний раз дело худо обернулось, едва сам ноги унес, дружину по степям хазарским растеряв. Ольге даже вспоминать тот поход не хотелось и ничего придумать не могла, хотя о походах никого и не помышляла. Но дело мужское, ей лучше договориться бы о торговле. Может, и с хазарским царем тоже могла бы. Царьга рад приплыла, если и туда сходить. Мысль была неожиданной даже для Ольги. Опаснее дело не найти, чем отправиться в Итиль. Но Ольга на то и Ольга, чтобы забыть о таком не могла. Даже в императорском дворце раздумывала, не просить ли помощи у Константина. Ромеи с Хазарами всегда договариваться умели. И попросила бы, не повернись, дело так, как повернулось.